Мири? Не верю своим глазам. С восхищением в голосе произнес он, а потом сделал шаг ко мне. И я выдохнула беспомощно. Не могла сообразить, что у него на уме и что мне делать дальше. Тут Кеттер меня подхватил, оторвал от земли и закружил быстро-быстро. Я снова очутилась в его руках, а заодно вспомнила позабытое чувство невесомости, как когда-то я парила с ним в танце на балу в доме вееров. И райер Кеттер тоже кружил меня, кажется, даже не чувствуя моего веса. Как и сейчас. Заодно он не заметил, что я стала на полгода старше и на одно обязательство тяжелее. Потому что пусть я еще не ответила Джею согласием, но собиралась принять его предложение. Но если так, тогда какого демона я обрадовалась, стоило мне увидеть райера Кеттера. Наконец он поставил меня на ноги. Засмеялся, потому что я покачнулась. Не привыкшая к подобным экзекуциям, голова унеслась вскачь вместе с толпами на ипподроме. Засобирался снова меня подхватить и поддержать, но я отступила. «Со мной все хорошо», — на всякий случай сказала ему. «Мири, дай-ка мне на тебя посмотреть». С энтузиазмом воскликнул он, не скрывая своей радости от нашей встречи. Принялся разглядывать, и взгляд его был более чем красноречив. Я нисколько не сомневалась в том, что увиденное от носков моих сапожек до наспех завязанных кос с приколотыми к ним цветами. Вызывало у лорда Кеттера нескрываемое восхищение. «И что же ты здесь делаешь?» — улыбаясь, спросил он у меня. «Это я-то что здесь делаю?» — картина изумилась в ответ. Увидеть вас, лорд Кеттер, среди всадников оказалось для меня настоящим сюрпризом. Кажется, в прошлую нашу встречу кто-то забыл упомянуть, что он тоже дракон. «В Центине у нас было слишком мало времени на разговоры. Но теперь я с радостью исправлю это досадное упущение», — посмеиваясь, заявил он. «Ты права, Мири, во мне течет драконья кровь». «Но я и сама догадалась, кто вы такой». «Ну что же, а теперь вы, лорд Кеттер, попробуйте угадать, что я здесь делаю». Причем у вас будет только один шанс на правильный ответ». Прищурилась. «Смотрите, не прогадайте». Иначе я испарюсь, словно призрак под заклинанием неумелого некроманта. Клянусь, больше ни одного упущенного шанса. С удовольствием отозвался Райар Кеттер. Мире ты не поверишь, но я почти наверняка был уверен, что увижу тебя среди участников игр. Да что вы говорите? Именно поэтому я согласился присоединиться к традиционному полету всадников на открытии. Хотя многие сочли бы такой поступок со стороны графа Триронга а заодно и Хранителя Ордена черных Драконов явным мальчишеством. На его лице появилась озорная улыбка. Но мой ответ таков. Лучшая магиса Центина приехала покорить Хастор, и Хастор вот-вот сдастся ей без боя. Уляжется, словно покорный дракон у твоих прекрасных ножек, мире, сложив к ним оружие, а сверху пристроив свое сердце. Все же не удержавшись, я улыбнулась в ответ. Этого у него было не отнять. Райер Кеттер умел говорить комплименты. «Ты не представляешь, как же сильно я по тебе скучал», — неожиданно добавил он. «Скучали, милорд?» — спросила у него с сомнением. «Но ведь вы оставили меня в Центине, хотя и собирались забрать с собой в Хастор. Задали довольно интересный вопрос, после чего так и не удосужились прийти за ответом, вот уже. Дайте-ка мне подсчитать». Получается, мы не виделись с вами больше шести месяцев. Подозреваю, вы давно уже позабыли, как я выгляжу на самом деле. Впрочем, в последнее время я тоже о нем почти не вспоминала. Если честно, голова у меня была занята совсем другим. Я думала тебе постоянно, произнес он. Каждый божий день, Миринда Рейга. Тут дракон за спиной Рояра начал проявлять нетерпение. Нет, он вовсе не рвался в высь, где резвилась дюжина его сородичей. Наоборот, он тоже хотел со мной познакомиться. Вытянул голову из-за спины Рояра и принялся меня обнюхивать, раздувая ноздри. Затем прищурился и оскалил зубы, словно довольный пес. Все хорошо», — быстро произнес Рояр. «Не бойся его, Мири. Обещаю, он не причинит тебе вреда». «Я и не собиралась бояться», — сказала ему. «Конечно же, он не причинит». Улыбнулась дракону, затем осторожно погладила его по голове. «Его зовут Сивург», — представил своего дракона лорд Кеттер. Отступил в сторону, позволяя своей второй ипостасе вдоволь на меня насмотреться. «Ах ты, дамский угодник», — заявил ему. Все только тебе и несколечко мне, потому что я вновь погладила дракона. Сивург, будь так любезен, дай нам договорить. Затем наступит и твой черёд». Сказал тому что-то на Хасторском, заставив отступить. Затем обратился ко мне. Мирим. В прошлую нашу встречу обстоятельства сложились не в мою пользу. И мне пришлось спешно покинуть Эзиль. Я больше не мог оставаться в Центине. Это грозило серьезными неприятностями не только мне, но и одной маленькой магичке. Нет же, магесси с севером. Поэтому я уехал, сбежал из твоей страны под покровом ночи и бросил тебя в Центине не имея ни малейшей возможности тебе об этом сообщить. Но я отправил письмо, в котором подробно изложил. покачала головой. Я ничего не получала, милорд. Он поморщился, пробормотав что-то о покупной верности слуг, которым как оказалось, нельзя доверять. Все это время я мечтал вернуться за тобой. Но, как ты знаешь, он понизил голос. Я воевал на стороне Имгора, а потом вывез его из страны поэтому у меня возникли вполне объяснимые разногласия с Есидором Геральдом. Из-за них я не мог вернуться в Центин, не оказавшись прямиком в центральной тюрьме Изиля. Но он не договорил, потому что... «Аньес, вот ты где!» — налетела на меня с разбегу Инги. «Мы с ребятами с ног сбились, ищем тебя повсюду. А ты тут стоишь и любезничаешь». Она кинула быстрый взгляд на лорда Кеттера. Заморгала и посмотрела еще раз, но уже с явным интересом. Затем, очнувшись, произнесла. «Нужно идти, все уже начинается». Еще одну минутку», — попросила у нее. «Ты иди, Инги, а я скоро к вам присоединюсь. Только скажи, где вас искать». Подруга посмотрела на Рая Ракеттера, затем перевела взгляд на меня. «Ах, вот как!» — хмыкнула многозначительно. Затем сообщила, что все участники команд занимают места на помосте напротив королевской ложи. А распорядитель кричит на опоздавших и рвет на себе волосы. Очень похоже, что уже скоро он начнет изрыгать пламя. Ну, в принципе, время терпит, растут такое дело. Она ушла, а я осталась, раз уж тут такое дело. Потому что мне нужно было сообщить Рояру Кетеру нечто крайне важное. Аниес переспросил у меня Райер Кеттер, когда Инги ушла. «Но почему-то девушка назвала тебя этим именем?» «Потому что меня зовут Аньес Миринда Райс, а вовсе не Миринда райга сообщила ему. «Как видите, милорд, у меня тоже имелись от вас кое-какие тайны. Он слишком много успел мне сказать, но теперь пришел черед моих откровений. Тянуть больше не было никакого смысла. Он должен был узнать о Джей Виллере». А то, глядишь, Райер договорится до такого, чему потом будет не рад, потому что перед ним давно уже не та юная и наивная девица из калинок, которую он оставил в Центине. «И какие же тайны ты от меня скрывала?» — полюбопытствовал он. «То, что я тоже дракон по крови, но понятия не имею, где моя вторая ипостась», — призналась ему и тут же предупреждающе вскинула руку. Покачала головой и отшагнула, не давая ему приблизиться потому что лицо Раяра Кеттера расплылось в улыбке. Нет, не так. На нем появилось восторженное выражение, когда он услышал, что во мне тоже течет драконья кровь. На миг мне показалось, что он снова засобирался меня обнять, но я ему этого не позволила. Как раз из-за последней новости, которую планировала сообщить. «Кое-что изменилось в нашей последней встрече, лорд Кеттер, и это существенные изменение «Я благодарна вам за все то, что вы сделали для моей страны, за то, что вы так благородно рисковали своей жизнью». Он усмехнулся, и я внезапно подумала, что в каждом из поступков имелся еще и собственный интерес. Но спрашивать не стала. Решила, что это не мое дело. «Вы рисковали своей жизнью, когда спасали нашего истинного короля», добавила я. «И мне жаль, что вам не удалось вернуться и все мне объяснить, а ваше письмо затерялось в дороге». Но уже слишком поздно. В изелье я встретила человека, который мне не безразличен, и через полгода я собираюсь выйти за него замуж. И тут же увидела, как потемнели глаза Рояра, а лицо приняло неверящее выражение, словно своими словами я нанесла лорду Кеттеру внезапный сокрушительный удар. Но пусть этот удар был довольно болезненным, но Рояр все таки выстоял. Похоже, мне остается лишь поздравить твоего избранника. «Кому-то несказанно повезло», — пробормотал он. Тут взревели трубы, перекрывая его голос. Кажется, начиналась торжественная часть. «Мне нужно бежать. Простите меня, лорд Кеттер», — быстро сказала ему. «А то распорядителей правда превратится в огнедышащего дракона», презрев сотворенное Джеймсом Мофином. «Беги», — согласился Райер. Его лицо разгладилось, а на губах появилась легкая улыбка словно он уже принял решение. Но зная что сейчас ты в Хасторе, Мир, а не в Центине. И здесь совсем другие правила. К тому же замуж ты пока еще не вышла, так что? Но я уже бежала по ипподрому, разыскивая королевскую ложу и помост, на котором выстраивались команды, дожидаясь торжественную речь правителя Хастора Сигверда. Заодно я размышляла, насколько серьезной неприятности сулила мне неожиданная встреча с Рояром Кеттером. И еще о том, что скажет на все это Джей Вилор. На это Джей сказал мне, что он уезжает. Я даже не успела рассказать ему о встрече с Рояром Кеттером, так и застыла с раскрытым ртом. Оказалось, пока Джей сидел на трибунах, наблюдая за происходящим и слушая высокопарной речи седовласого короля Сигверда, И его чиновников, он принял решение. Всего два дня, Аньес, заявил мне, хотя я собираюсь уложиться за сотки. Туда я обратно, обещаю. Вас отлично охраняют, к тому же я договорился со Стэном Кормиком. Это был начальник, приставленный к нам охраны. И он за тобой приглядит. Но, Джей, расстроенно протянула я. «Не понимаю, как ты успеешь добраться до графства Триронга, а потом вернуться в Мейерс за сутки или даже за два дня? Если из Изили сюда мы ехали больше недели». Потому что, по его словам, он собирался именно в графство Триронга, в местечко гуртеш где три сотни лет назад оборвался жизненный путь единственного ученика-архимага Джеймса Офина. К этому времени почти все участники всемагических игр сгрудились возле платформы стационарного портала, «О, такая интересная вещь!» Я даже успела взглянуть на нее одним глазком. Разобрала высшую портальную магию, одновременно подпитываемую и стабилизируемую несколькими артефактами. Так вот, через мерцающее над платформой синее магическое кольцо нам надлежало вернуться в Академию. Там быстро переодеться, сменить парадные мантии на бальную одежду, после чего у нас был запланирован визит во дворец». Король Сигверд пожелал лично пообщаться с каждой из делегаций и пожелать нам удачи. Затем, скорее всего, нас ждал скучный банкет. Скучно, потому что Джея со мной уже не будет. «Стационарные порталы», — пояснил он. «В хастуре таких несколько. Соединяют крупнейшие города королевства». «Зато в Центине нет ни одного», — отозвалась я, прекрасно понимая, что гражданская война серьезно откинула нас в магическом развитии в отличие от наших соседей. Вот и приходилось передвигаться неделями по огромной стране, когда тут всего-то за долю секунды можно преодолеть много-много километров. Я воспользуюсь переходом до Триера. Оттуда до Гуртеша пойду собственными порталами и уже к ночи планирую закончить со своими делами», — Произнес Джей. Я знала, что он собирался вызвать доу териса Терриса. Джей говорил об этом еще в Изиле. Думал спросить у того, почему три сотни лет назад, умирая от ран, Террис отправил перстень печатку Офина семье Виллоров. Заодно хотел поинтересоваться, где находится могила Джеймса Офина и что означает таинственный Алерон. Последнее слово сорвавшееся с губ Терриса. Потому что о том, где именно спрятан древний артефакт, дух вряд ли ему расскажет. И мне очень хотелось отправиться в гуртеж вместе с Джеем. Они вот все это. «Вполне возможно, я вернусь уже к завтрашнему вечеру», — добавил он. «Ты не заметишь, что меня не было». Еще как замечу», — сообщила ему мрачным голосом. «Но чтобы ты не волновалась, я накинул себе день в запас. На всякие непредвиденные случаи». Произнеся это, он улыбнулся и взял меня за руку. Вокруг все спешили и толкались, стараясь поскорее добраться до стационарного перехода, хотя тут еще только настраивали. Мимо прошла Инги в обнимку с Йеном, и наш староста что-то старательно ей втолковывал. Нас он не заметил тогда, как Инги посмотрела на меня, округлив глаза. И вид у нее был такой, словно она хотела спросить. Каким образом тихоня Аньеса райс обзавелась сразу двумя поклонниками? Деканом Академии Магии Изиля и Хасторским Всадником на черном Драконе. «Но ведь мы собирались искать Элерон вместе». Прикусив губу, чтобы не расплакаться от обиды, сказала ему. «Прекрасно понимала, что мои слова ничего не изменят. Джей уже принял решение и совсем скоро меня покинет. Да и я...» «Ясное дело, за эти сутки ничего страшного со мной не произойдет, И время пролетит незаметно. Но я так привыкла к его присутствию. Все будет хорошо, Анис. Произнес он, после чего поцеловал меня в лоб. «Ну да, как малолетнее дитя» которая вздумала капризничать из-за того, что взрослые не берут меня с собой. Скоро я вернусь, и мы обязательно продолжим поиски Алирона вместе. Как понимаешь, Терес вряд ли сообщит мне что-то дельное. Думаю, его дух вызывали все, кому не лень. Но до артефакта так до сих пор никто и не добрался. Впрочем, попробовать не помешает. Тогда-то я рассердилась. Совсем немного на Джея из-за того, что он принял решение, нисколько со мной не посоветовавшись. А ведь я собиралась за него замуж. И еще больше на саму себя, из-за того, что это так сильно меня задело. «Хорошо», — сказала ему ровным голосом. «Конечно же, отправляйтесь по своим делам, господин Дикан. Я подожду вас здесь, и со мной, как и с нашей командой, ровным счетом ничего не произойдет. «Да и что может случиться, если с нас не спускают глаз?» Вот команда викингов снова дружно на меня уставилась. А охрана здесь пять раз больше, чем самих участников. Если только я объемся на сегодняшнем банкете, у меня случится несварение желудка. «Я скоро вернусь», — пообещал он. «Не злись на меня, любовь моя». Улыбнулся, потому что я снова растерялась, ведь раньше таким образом он ни разу меня не называл. Затем прижал меня к себе, после чего отстранился и ушел а я осталась. Стояла и смотрела Джея вслед. На то, как совсем скоро затерялась в разношорстной толпе его высокая фигура. При этом меня снидала тревога. И нет, вовсе не из-за Рояра Кеттера, который непонятно что для себя решил. Как раз наоборот. Я беспокоилась из-за Джея. Почему-то не могла отделаться от ощущения, что ему угрожает опасность. С другой стороны, он — один из сильнейших некромантов Цинтина если не самый сильный. К тому же в Хасторе безопасно ада Гуртэша всего один переход через стационарный портал, после чего Джей собирался раскрыть несколько собственных. Там он думал вызвать призрак Терриса, но раз он справился с обладателем отвратительного характера Ставрусом Офином, значит, с Густавом Террисом тоже найдет общий язык. Следовательно, опасаться нечего. Когда же он вернется в столицу с новостями, то я расскажу ему о том, что встретила своего старого знакомого — Райера Кеттера, с которым нас связывало много общих приключений. Или не расскажу, потому что с лордом Кеттером разберусь сама. Как, например, со старым Хорстом. Решив, что так все и будет, и грустить мне совершенно не о чем, я направилась к платформе Перехода, кровожадно улыбнувшись стоявшим рядом с ней хасторцем. Те не собирались никого пропускать, заявляя, что как только настроят портал, они войдут в него первыми, сделают это на правах хозяев. Ну что же, совсем скоро начинались игры, и вот тогда-то мы посмотрим, кто из нас будет первым.